16. Бесстрастный Иосиф провёз его в обратном направлении через тот же бледно-раскрашенный лабиринт высокобюджетных заборов. Повернули на шоссе и остановились. Иосиф покинул водительское кресло, обошёл машину сзади, открыл дверь со стороны Знаева и раздвинул длинные бледные губы в благожелательной улыбке. «Выйдите, пожалуйста». Знаев уже расслабился и теперь на мгновение испытал отвратительный малодушный страх. Оказывается, ещё ничего не кончилось. Иосиф улыбался, Знаев молча вылез. Мимо пронёсся снежно-белый свадебный лимузин. Из полуоткрытых окон долетели упоительные девичьи визги и краткий фрагмент песни «О боже, какой мужчина!». Не произнеся более ни слова и глядя в сторону, Иосиф вернулся за руль, неторопливо развернул машину через две сплошные линии и уехал, оставив Знаева одиноко маячить на просторной лысой обочине. Это должно было иметь причину. Разумеется, миллиардер Молнин приказал вышвырнуть оппонента на пустом шоссе не для того, чтобы наказать за несговорчивость. Не столь мелок был молниен, чтобы велеть, «А выкинь ты его на дороге, пусть обратно сам едет». Знаев решил подождать. Пахло тёплой дорожной пылью. Шум проезжающих мимо автомобилей не заглушал птичьего пения. День обещал быть жарким. День обещал многое. Каждый новый день многое обещает. Жизнь сама по себе и есть обещание». Таблетки действовали, но эффект был уже не тот. Пелена обратилась в дымчатую сепию. Знаев, не простоял и минуты. Подъехал микроавтобус скучного серого цвета, однако совсем новый. Сдвинулась дверь, и двое угрюмых полицейских в штатском выскочили ловко, натренированно. Один зашёл сбоку, второй показал удостоверение. Прокуратура Москвы. Знаев испытал кратчайшее чувство резкой обиды. Какое бывает, если, например, надуваемый воздушный шарик лопается под самым носом надувающего, награждая его мгновенной резиновой пощечиной. И вот бывшего банкира изъяли из сияющего подмосковного утра и повезли в миры не столь благоуханные. Оперативники были молодые парни. Оба вполне годились Знаеву в сыновья, Один из двоих и вовсе мальчишка, румяный и огромный, кровь с молоком. Джинсы туго обтягивали его толстые бёдра. Знаю, вспомнил опять миллиардера Молнина, его высохшие ноги с торчащими маслами коленей. Вздрогнул, отвернулся. Разговаривать с ними он не хотел. Куда везут, не спрашивал. Никакого насилия над собой не боялся. Миллиардер Молнин не станет марать свои хорошо проработанные штангой руки ради какого-то магазина. Не убьют, не отмудохают, в лесу к дереву наручниками не пристегнут. Давно прошли те времена, теперь в наших краях всё делается вежливо. Вспомнил, как однажды, в самом начале самых первых лет становления отечественной феодально-финансовой системы, 22-летним начинающим бизнесменом он угодил под следствие, как соучастник разбойного нападения. Купил полтонны дагестанского коньяка, товар оказался краденый, взяли всех. Нервные сыщики три часа допрашивали Знаева, затем сообщили, что повезут в лес мудохать. Пересмеивались, потирали руки. Один сказал «Я позову Петровича, он это любит» и ушёл. Знаю, вы вывели скованного, дрожащего от гнева и отчаяния, во дворе затолкали в машину, завели её, ходили вокруг покуривая, заглушили мотор, экономя бензин, и опять ходили, обмениваясь возгласами. "А поехали барыгу мудохать. Научим жизни. Сейчас всё будет". Таинственный Петрович так и не появился. Через час вытащили из автомобиля, отвели в кабинет, вручили не разборчивый протокол и отпустили. Мудохать, видимо, и не собирались, пугали. Или, может быть, действительно пожалели бензин? Неважно. Теперь, спустя два десятилетия, Знай вдумал про тех ментов как про настоящих. Они были крутые, злые, бешеные, голодные. А эти... Казались слишком спокойными, слишком чисто выбритыми, скучно сопящими. Функционеры. Оба вскоре вытащили из карманов смартфоны и углубились в изучение картинок на поцарапанных экранчиках. Когда привезли, когда вместо грубого подхвата под локоть Знаева только вежливо поманили, «Пойдёмте с нами». Он понял. Не арестовали, не посадят. Не так всё страшно. Пока шли по коридорам, один из двоих незаметно отрулил в боковой проход. Остался второй, мальчишка-опер. Постучал большим розовым кулаком в дверь, распахнул перед клиентом. «Заходите, пожалуйста». «Пожалуйста», — ответил Знаев, заставив себя беззаботно улыбнуться. В душной комнате на одно окно сидели за двумя скромными столами два прокурора в синих красивых кителях, худой и потолще. Мальчишка-опер, впустив его сам вошёл и по-хозяйски сел за третий стол. Все трое тут же стали рассматривать гостя с ног до головы. «Сергей Витальевич», — значительно произнёс прокурор потолще. «Так точно. Присядьте. С удовольствием». Тощий прокурорчик положил перед толстым пухлую папку, заложенную карандашом, и раскрыл. «Значит, говорите с удовольствием», — пробормотал Толстый. «Удовольствие — это хорошо. Это мы любим. Вам знакомы, граждане Солодюк и Заварохин?» «Знакомы», — тут же ответил Знаев. «Оба козлы поганые». «Давайте без ругани», — резко сказал мальчишка опер. «Да я бы рад», — сердечно ответил Знаев. «Но это не ругань. Это истина». «Объективная реальность, данная нам в ощущениях». «Они — поганые козлы. Оба мне должны. С обоими я разбираюсь в суде». «Понятно», — сказал тощий прокурорчик, мирно улыбнувшись. «Но у нас есть заявление, написанное указанными гражданами. Мы проверили эти заявления и по результатам возбудили уголовное дело. Вот постановление. Ознакомьтесь и распишитесь» протянул лист бумаги с грозным грифом, совсем новый, ни залома, ни вмятинки, распечатанной, безусловно, едва 10 минут назад. «В чём обвиняете?» — спросил Знаев. «Там написано. Читайте». «Незаконное предпринимательство», — послушно прочитал Знаев вслух. «Незаконная банковская деятельность», «легализация преступных доходов», «фиктивное банкротство», «Уклонение от уплаты налогов...» Он посмотрел по очереди на всех троих. «Да тут потянет на три расстрела!» я вижу, веселый человек», — строго сказал толстый прокурор. «Обратите внимание, статьи все экономические. Мы так специально сделали. Жест доброй воли. Вы к нам с удовольствием, и мы к вам также». «Хм...» — За доброту спасибо, — сказал Знаев. — А в чём она, доброта? — А доброта, — недобро ответил толстый прокурор, — в том, что ваши действия подпадают под обвинение в мошенничестве, а это тяжкое преступление. Совсем другая статья, из другой главы кодекса. «По обвинению в мошенничестве мы в любой момент поместим вас в следственный изолятор. Там сидеть удовольствия мало». «Согласен», — сказал Знаев. «Изолятор, конечно». Обернулся на мальчишку опера, который сверлил его грозным взглядом. «А куда ему деваться?» — подумал Знаев. «В столь юные годы, с таким румянцем» только изображать бровями и глазами безжалостную непреклонность. «Дело было так», — сказал он. «Однажды я сделал коммерческий банк. Это был мой банк, собственный, личный. Потом он перестал приносить мне удовольствие, и я его закрыл. Это было моё, понимаете? Моё. Что хочу, то и делаю. Не потому я закрыл банк, что он убыточный, а потому что меня стали интересовать другие вещи. Розничная торговля, например. Я закрыл свой банк, потому что это был мой банк, и ничей больше. Граждане Солодюк и заворохин воспользовались закрытием моего банка и не вернули взятые ссуды. Граждане Солодюк и Заварухин должны мне крупные суммы. Они решили не отдавать. Они решили, что проще будет оклеветать банкира Знаева. Они написали свои доносы еще три года назад. И тогда же, три года назад, я уже давал показания вашим коллегам. Граждане Солодюк и Заварухин утверждают, что я отмывал преступные доходы и незаконно обналичивал миллионы. С тем же успехом они могли сказать, что я пью кровь христианских младенцев, граблю старушек, устраиваю теракты, финансирую правый сектор и исламское государство. «Тогда же, три года назад, ваши коллеги проверили заявление и ничего не нашли». Знаев, улыбнулся ещё раз. Шире. «Скажите, пожалуйста, а что стряслось? Почему вы подняли вдруг это старое дело?» «Не старое», — резко поправил толстый прокурор. «Три года. Совсем не старое. И вообще, Сергей Витальевич, не надо так веселиться. Не забывайтесь». «А может, — спросил Знаев, — это не я веселюсь? Может, господин Молнин веселится, а вы плечо подставили?» «Какое такое плечо?» — спросил толстый прокурор. «При тут Молнин? Говорите за себя, господин Знаев». «Хм, конечно, — сказал Знаев. Конечно, Молнин ни при чём. Абсолютно. Никаким боком. Я понимаю». Тощий прокурорчик положил ещё одну бумагу. «А вот и хорошо, что понимаете. Ознакомьтесь, гражданин Знаев. Постановление об избрании меры пресечения. Подписка о невыезде». «Спасибо», — искренне произнёс Знаев. «А я думал, закроете. Специальные кеды взял, без шнурков». «Они вам пригодятся», — с ненавистью сказал мальчишка Опер, двигая ногами под столом. «Я не вижу в вас уважения к закону». «Уважение есть», — ответил ему, зная про себя. «Страха нет. А ты, друг, путаешь. Тебя надо, чтобы я боялся. И не закона, а тебя. И если клиент не боится, тебя это раздражает». «Извините, товарищи», — сказал он, — «я не хотел грубить. У меня невралгия, и я принимаю сильно действующие препараты». «Побочные эффекты, спутанность сознания, так называемая пелена». «Погодите», — сказал тощий прокурорчик, тревожно вздрогнув. «Вы что же, не в здравом уме?» «Не знаю», — признался Знаев, кротко вздохнув. «Всё как в тумане. Половину того, что вы говорите, я не слышу». Но вы поняли суть дела?» «Понял. Обвинение по восьми статьям». «Живу по месту прописки, из страны не выезжаю. Буду баррикаться, посадите в камеру. Чего тут не понять?» «Хорошо», — похвалил прокурор постарше. «Иметь дело с понимающим человеком — тоже удовольствие. До свидания, Сергей Витальевич». Знаев тут же встал. «Один вопрос», — произнес толстый прокурор. «Слушайте...» «А вот этот, ну, ваш супермаркет, готовь сани летом». «Готовься к войне». «Ну да. Зачем он был нужен?» «Уже не помню. Это был давно. Теперь готовиться не надо. Надо участвовать». «В войне?» «Угу», — сказал Знаев. «Скажите, пожалуйста, а что будет, если я уеду на Донбасс?» «Это считается за нарушение подписки о невыезде?» Все трое сильно удивились, переглянулись и даже немного испугались, особенно тощий прокурорчик. «А что вам там делать?» — удивился мальчишка опер. «Россия с Украиной не воюет!» Толстый прокурор выпятил грудь. «Никакого Донбасса!» — приказал он. «Чтоб я этого больше не слышал. Идите, мы вызовем вас повесткой». «До свидания», — сказал Знаев. «В любое время я к вашим услугам». Мальчишка-опер вышел вместе с ним, довёл до проходной. Хотелось ещё поиздеваться, спросить потихоньку, какую именно сумму заплатил миллиардер Молнин за голову бывшего банкира. Но благоразумие победило. Вряд ли юный страж закона получил от миллиардера хоть один мятый доллар. Низших чинов к таким делам не подпускают. Низшие чины ищут себе богатых друзей самостоятельно. Когда-то у Знаева тоже были полезные связи среди людей в погонах с большими звёздами. Но денег не стало, и полезные связи перестали быть полезными. Поэтому бедняки выгодны государству. Бедняку нечем подкупить прокурора.